— Скажи свой урок, Сюзанна Дин, скажи без ошибки. Медведь бросился на них. Наблюдать за его неуклюжими скачками было все равно, что смотреть на взбесившийся фабричный станок под наброшенным кем-то огромным побитым молью ковром. — Что-то похожее на шапочку — на маленькую стальную шапочку. Сюзанна увидела ее, но эта шапочка напомнила ей не столько шапочку, сколько блюдце радара. Значительно более скромную версию того, что студия «Кинотон» показывала в документальных фильмах о системе ДРО, дальнего радиолокационного обнаружения, надежно защищающей всех до единого, от опасности внезапного нападения русских. Она была больше галышей, сбитых Сюзанной с волуна, но больше было и расстояние. Солнце и тень скользили по радару, обманчивой рябью. «Не рукой целюсь. Та, что целится рукою, забыла лик своего отца. Я не смогу. Не рукой стреляю. Та, что стреляет рукою, забыла лик своего отца. Я промажу, я знаю, что промажу». — Не из револьвера убиваю, та, что убивает из револьвера. «Стреляй — Стреляй! — взревел Роланд. Сюзанна, стреляй! Еще не нажав на спуск, Сюзанна увидела, как пуля, ведомая от дула к мишени, ни больше, ни меньше, как ее Сюзанной, искренним и страстным желанием послать эту пулю точно, попадает в цель. Страх как рукой сняло. Осталось лишь глубокое ледяное спокойствие, и Сюзанна успела подумать. Так вот, что он чувствует. Боже мой, как он это выносит! Сердцем убиваю. Сволочь! Процедила она сквозь зубы и грянул выстрел. Восемь. Серебристая штуковина крутилась на стальном стержне, саженном в череп медведя. Пуля Сюзанны ударила точно в центр, и блюдце радара разлетелось на сотню сверкающих кусков. Штырь поглотила синее трескучее пламя, развернувшееся вуалью, которое на мгновение словно бы облепила с боков морду зверя. Медведь страдальчески взвыл и поднялся на дыбы, наугад молотя по воздуху когтистыми пятернями. Нетвердо ступая зверь, развернулся, описав широкий круг, и замахал лапами, словно решил взлететь. Он опять попытался зареветь, но исторк лишь некий звук сродни тирольским йодлям или вою сирены воздушной тревоги. «Превосходно!» — голос у Роланда был измученный, изрядный выстрел, верный и точный. Надо еще стрелять с сомнением, спросила Сюзанна. Медведь продолжал слепо топтаться по своему безумному кругу, но теперь всем телом кренился то внутрь его, то в бок. Он наскочил на небольшое деревце, отпрянул, чуть не упал и вновь закружил по поляне. Ни к чему, ответил Роланд. Сюзанна почувствовала, как руки стрелка крепко обхватили ее за талию и приподняли. В следующий миг молодая женщина уже сидела на земле, подобрав под себя культинок. Дрожащий Эдди медленно и робко спускался с сосны, но Сюзанна его не видела. Она не могла отвести глаз от медведя. Ей казалось, что киты, которых она когда-то видела в океанариуме близ Коннектикутского городка Мистик, были больше вероятно, намного больше, но такой крупной наземной твари она не видела никогда, и тварь эта явно умирала. Оглушительный рев превратился в поток нежных, булькающих звуков, а глаза, у тебя открытые, казались незрячими. Не разбирая дороги, зверь бродил по биваку, наталкиваясь на деревья, перевернул Раму с сохнущими на ней шкурами сравнял с землей маленький шалаш, который Сюзанна делила с Эдди. Ей виден был металлический штырь, возвышающийся на темени медведя. Вокруг штыря тянули вверх щупальца тоненьких струек дыма, словно ее выстрел поджег мозг чудовища. Эдди добрался до самой нижней ветви дерева, спасшего ему жизнь, и уселся на нее верхом. Его била дрожь. Пресвятая Дева Мария, Матерь Божья, выговорил он, — вот он, тут у меня под носом, а все ж таки не... медведь вновь резко повернулся в его сторону. Эдди проворно спрыгнул с дерева и кинулся к Роланду и Сюзанне. Медведь не обратил на это внимания, пошатываясь, как пьяный он медленно двинулся к сосне, былому убежищу Эдди, — безуспешно попытался обхватить ее и осел на колени теперь стали слышны иные звуки идущие из медвежьего нутра звуки натолкнувшие эдди на мысль об огромном моторе в котором от чрезмерной нагрузки ломается привод чудовище сотрясла судорога зверь выгнул спину вскинул передние лапы и в неистовстве Всадил когти себе в морду. Брызгая во все стороны, хлынула кишащая червями кровь. Гигант упал, земля так и задрожала, и затих. Медведь, проживший столько удивительных столетий, медведь, которого древнее племя величало, Мьяр, мир под миром, и сдох. Девять Эдди подхватил Сюзанну, стиснул в объятиях, сцепив липкие руки у нее на пояснице и крепко поцеловал. Сюзанна потрогала его щеки, коснулась шеи, взъерошила мокрые волосы. Ею владело настойчивое, абсурдное желание ощупывать молодого человека до тех пор, пока она полностью не убедится в его реальности. Это медвежуть меня чуть не сцапало, сказал Эдди. Я как на взбесившихся каруселях прокатился. Вот это выстрел! Господи Иисусе, Сьюзи, какой выстрел! — Надеюсь, первый и последний, — ответила Сюзанна. Но какой-то едва слышный голосок в самой середке у нее возразил. Он этот голосок намекнул, что она «ждет, не дождется», Когда же представится возможность вновь проделать что-нибудь подобное? И был он этот голосок холодным, холодным и неприветливым. Что, — начал Эдди, оборачиваясь к Роланду, — но Роланда на прежнем месте уже не было. Он не спеша шел к медведю, который теперь лежал на земле, задрав мохнатые колени. В медведе что-то приглушенно урчало и похрипывало — Странные внутренности зверя по инерции продолжали медленно делать свое дело. Роланд увидел свой нож глубоко всаженный в дерево неподалеку от покрытого шрамами ветерана, спасшего Эдди жизнь. Стрелок выдернул его и вытер о рубаху из мягкой оленьей кожи, сменившую лохмотья, составлявшие его гардероб, когда их троица покидала в Он стоял над медведем глядя на него с выражением жалости и удивления. «Здравствуй, незнакомец», — думал он. «Здравствуй, старый друг. Я никогда не верил в тебя. По-настоящему не верил. Аллен, наверное, верил. А уж Кадберт верил точно, я знаю. Кадберт верил во все и вся. Но я не витал в облаках и смотрел на вещи трезво. Я полагал, ты всего лишь детская сказка» очередной ветерок, что гуляет в пустой голове моей старой няньки, дабы в конце концов улизнуть через бормочущий чепуху рот. Ты же все это время был здесь, еще один беженец из минувших времен, такой же, как колонка на постоялом дворе и старая машина под горами. Быть может, мутанты-недоумки, поклоняющиеся их поверженным останкам, последние потомки тех людей, что некогда жили в этом лесу, пока, наконец, не бежали твоего гнева. Я не знаю этого и никогда не узнаю, но мне кажется, это так. Да, потом явился я со своими друзьями, беспощадными новыми друзьями, которые мало-помалу становятся так похожи на моих беспощадных старых друзей. Мы пришли, прядь загубительной прядью свивая колдовскую нить, заключая в ее магический круг и себя, И все, чего бы мы ни коснулись, и вот ты лежишь у наших ног. Мир вновь сдвинулся с места, но на сей раз, дружище, не прихватил тебя с собой».